Он вошел в пещеру, оставив при себе оружие. Наргу встретил его, сидя в передней части своего грота с верной у ног. Стены грота были увешаны шкурами белых волков. Пол тонул в мехах медведей. Всюду висело разное оружие из рога камня. Кое-где сверкали топоры из блестящего зеленого камня. Работы калатов. Вход украшали колеца, цепи, оружие из меди. А над всем этим красовался прекрасный кинжал из мамонтова зуба. Рядом с куском такого же клыка, с вырезанным на нем изображением, мамонта, бизона, медведей и нескольких людей, Наргу с гордостью восседал среди своего богатства на шкуре лисицы. Одежда Наргу поразила репа. На нем было красное длинное платье, Опушенная белым мехом, на шее висела цепь из медных колец, руки и ноги были украшены медными браслетами. На голову он надел высокую шапку из лебяжьего пуха с красным верхом, украшенную медными кольцами и пляшками. В руке он держал кубок из черепа северного оленя, из которого пил кумыс. Это было дурное предзнаменование. Репа знал, что, выпив много кумыса, Наргу делается более раздражителен и свиреп. «Кто ты? И кто послал тебя?» – спросил Наргу сурово. Репа почтительно приветствовал его от лица руля и всего племени и просил общего союза для борьбы с белыми пришельцами-каллатами. «Я не враждую с белыми», – спокойно ответил старик. «И если они придут сюда...» Я встречу их дружески. Они научат нас приручать животных, сажать деревья, сеять травы, выделывать чудесные топоры и ножи. Если же мы их не угодим им, они перебьют наших вождей. Надо угождать и сделают всех айматов своими рабами. Но вот взгляд на Аргу упал на богатый подарок, присланный пещерой Тулька. Узнав, что перед ним стоит убийца Бурия, старик пожал ему руку. Он разложил громадную шкуру и с удовольствием разглаживал руками богатый подарок. Наконец Репа отважился заговорить о сватовстве Обу. «Где юноша?» – спросил Наргу. Репа позвал жениха. Лицо вождя омрачилось. «Где ты видел Ару?» – спросил он. Обу рассказал все без утайки. Тогда наргу достал наконечники стрел еще красные от крови. «Узнаешь ли ты их?» – сказал он юноша. «Эти наконечники моих стрел», – отвечал тот. «Как укушенный змей, – скочил старик и закричал, – так это вы воры из пещеры Тульки, вы убиваете моих медведей, крадете мясо для ваших жен и детей и смеете после этого сватать мою внучку? Я покажу вам убийцы». Он бросился с ножом на обу. Но в ту же минуту каменный топор репа выбил оружие из его рук, и нож, звеня, покатился по полу. Большой пес Наргу яростно прыгнул на грудь репа, но обу ударил его топором, и животное с воем упало. Страшный шум привлек жителей Нали, и они бросились на пришельцев. Оба Аймата, бешено пробивая себе дорогу, скрылись в лесу. Глава семнадцатая. Нападение на пещеру Нали. Наступили короткие зимние дни. Долина арми ярко белела снегом. Тисовые и сосновые леса притихли и замерли. С того дня, как вернулись домой репа и обу, веселье и радость исчезли в пещере Тулька. Обида и кровью ответил наргу на предложение руля, И вот теперь на шесте посередине площадки висела шкура волка, обрызганная кровью в знак мести и борьбы с обидчиком. Серьезно и молчаливо ходили мужчины, вооруженные с головы до ног, с лицами и руками, выкрашенными в красную краску войны. Шепотом озабоченно говорили между собой женщины и удерживали детей от игр. Каждый день можно было ожидать нападения на руку. Руль целыми часами совещался с парой, а однажды он один ушел к Ангека и вернулся от него бодрый и веселый. Хитрый вождь Гуки, надеясь на долю добычи, обещал помочь рулю напасть на пещеру Нале. Таким образом, у руля составился отряд человек в тридцать, но этого все-таки было мало для войны сорока хорошо вооруженными людьми наргу. Все были готовы к выступлению и только ждали сигнала вождя. Руламана Руль решил оставить дома, не желая обогреть руки сына в человеческой крови. И вот разведчики принесли известие, что люди и знали, отправились на охоту за буйволами к реке Нарге. Было решено немедленно напасть на опустевшую пещеру врага. К Ангика послали одного из айматов. Плотно подкрепившись мясом медведя, семь воинов-тульки спустились вниз к долину армии, где должны были ждать людей Гуки. Руламан, оставшийся защищать пещеру, пошел их проводить. С тяжелым сердцем прощался он с отцом и печальный вернулся к старой паре. Айматы были одеты теплее, чем летом. Поверх оленьих платьев они накинули волчьи шкуры, а вместо сандалий – высокие олени и сапоги. В знак вражды и объявленной войны на шапках у них красовались перья ворона. Ангек, как более осторожный и рассудительный, снабдил своих людей сумками с сушеной рыбой, над чем немало смеялись люди-тульки. Воины осторожно ступали на следы друг друга и шли молча, не нарушая тишины спящей природы. Когда останавливался шедший впереди руль, за ним останавливался весь отряд. Во время небольшого отдыха было решено разойтись по двое в разные стороны, во избежание встречи с разведчиками Наргу. Сборным пунктом назначили всем известную высокую скалу в четверти часа ходьбы от вражеской пещеры. Крик совы был их сигналом. Шесть пар медленно разошлись по разным направлениям. Руль первый появился у сборного пункта с одним из пещеры Гуки. Скоро подоспела другая пара. Уже брезжило утро. Они все еще собрались. Руль ходил в беспокойстве, ожидая репа и обу. Вдалеке вспыхивал огонь. Неужели это огонь у пещеры Нали? Спрашивал руль у разведчика. Ведь мужчины их в отлучке, а во время войны кто же держит огонь ночью? Уж не женщины ли пируют одни, или хитрый наргу готовит нам за В кустах послышался предостерегающий крик черного дрозда. «Нельзя больше ждать», — сказала руль и, сломав сосновую ветку, воткнул ее в снег, а рядом с ней положил шесть камней. Это значило, что они выступили в числе шести человек. Айматы двинулись вперед, стараясь прятаться за деревьями и кустами. Кровавый диск солнца выплыл из-за гор и осветил местность. Издали был виден вход в пещеру. Нали и ни одной живой души вокруг нее. «Убей ворона, что сидит на шесте у входа. Он может нас выдать», — приказал руль одному из своих. Стрела засвистела, и ворон упал. Через минуту он поднялся с громким криком и улетел в пещеру. «Вперед!» – закричал Руль и побежал. В эту минуту из-за ближних кустов посыпался на нападающих целый дождь Грязь стрел. Руль и два его брата упали тяжело раненые. Трое из людей Гуки отступили в лес. Пещера разом ожила. Из нее выбежали женщины, дети – Из-за кустов показались мужчины, все окружили павших врагов, прыгали над ними, смеялись, танцевали. Старый Наргу вышел и со смехом сказал, «Вы хотели меня перехитрить, жалкие убийцы чужих медведей? Разве их только трое?» Узнав о троих, скрывшихся в лесу, он послал за ними погоню. Через полчаса руль пришел к себе и услышал крики и насмешки врагов, а затем издали донесся громкий военный клич репа. Мгновенно все обитатели Нали снова попрятались в пещеру, и когда воины Тульки и Гуки появились на площадке, произошла страшная свалка. Расверепившие при виде раненого вождя люди руля перебили стражу и ворвались к нарву. Ара стояла рядом с дедом, бледная. От страха старик храбро встретил врагов с ножом в руке, но Ара, бросившись вперед, закричала со слезами: "Обу, Обу, я буду твоей женой, только не убивай моего деда". Реп, Реп и Обу остановились. Из пещеры несся страшный вопль убиваемых женщин и детей. Разве в обычае айматов убивать детей и женщин? Гордо сказал Наргу. Реп обернулся и крикнул своим воинам. «Оставьте женщин!» Ара валялась в ногах у деда, молила. «Заключи мир стулькой! Прекрати войну!» Репа стоял, опустив свой топор и в упор смотрел на старика. Вдруг он далеко отшвырнул от себя оружие и сказал. «Мы не обогрим своих рук в крови брата старой пары. Конец вражде, да будет впрежь между нами один мир!» Ара простерла к деду руки, Наргу склонил голову в знак согласия и просил подвести его к раненому вождю тульки. Руль с трудом приподнялся при приближении Наргу. Старый вождь протянул ему меч и сказал голосом, неожиданно дрогнувшим, «Возьми его, и пусть между Нали и тулькой с этого дня будет тесная дружба». Луч радости промелькнул в глазах руля. «Я умру», — глухо сказал он но только сдержит слово. Соединитесь против калатов. И он опять лишился чувств. Поспешим домой с ним, закричал репа, скрывая страшную душевную боль. На носилках из копий понесли воины раненых товарищей. Наргу подарил всем им на прощание по прекрасному каменному оружию. Ара взяла за руку обу и пошла с ним. В долине, у ручья, где воины омыли раны товарищем, руль снова открыл глаза и шепнул наклонившемуся к нему репа. «Я умираю. Будь ты вождем моих храбрых айматов, пока не вырастет мой молодой сокол Руламан. Отдай ему на память об отце этот нож из солнечного камня. О, Руламан, сын мой, неужели я больше не увижу твоих блестящих глаз, не услышу твоего голоса?» И он тихо умер у ручья в долине армии. Глава 18. Погребение руля. Когда раздался условный знак возвращения воинов, в тульке все спали, кроме руламана и пары. Мальчик выбежал навстречу отцу с радостным криком. Рулаба! Рулаба! Но он не услышал призывного ответа. Сердце мальчика – жалость. Когда он увидел лежащего на носилках руля, руламан бросился к отцу. «Он умер?» – спросил он бледнее у репа. «Да, умер», – ответил репа. «Умер!» – закричал руламан, и крик его долетел до пещеры. «Умер!» «А я живу!» Обу обнял его и сказал, «Руламан, убей меня, как жертву мести на могиле твоего отца». «Я один во всем виноват, если бы я не встретил ары». Руламан, не слушая его, вырвался из объятий друга и упал на грудь мертвого отца. «Рулаба, рулаба», — повторял он, теряя рассудок от горя. Он приложил к губам отца ухо, словно стараясь услышать его ответ. Репа в коротких словах рассказал о битве с Нали, Передал последние слова руля и вручил сыну нож, последний подарок отца. Руламан схватил нож, пожал руку обу и исчез в лесу. Вернувшись домой, айматы нашли старую пару без чувств у входа в пещеру. Услышав крик Руламана, она поняла, что случилось. Ее внесли в пещеру и положили рядом с мертвым вождем. На другой день столб, возвещавший объявление войны, был повален. Все население Тульки выкрасило лица черной краской в знак траура. Посреди площадки под навесом из высоких стволов и веток поместили тело руля. одетое в лучшее платье, лучшее его оружие лежало рядом. В полдень явился Ангека со своими людьми. Как каменная статуя сидела неподвижная пара рядом с репа. Ангека опустился рядом с ними. Мужчины и женщины толпились на площадке с печальными, заплаканными лицами и пели жалобную похоронную песню. Вечером мужчины отправились на охоту для погребального пиршества. Ангека указал им берлогу медведицы, и уже на другой день они вернулись с добычей. Кладбищем для павших в бою айматов служил один из гротов в горах между пещерами Тульки и Гуки. Это была мрачная дикая местность, и только перед самым гротом была ровная площадка с большим удлиненным камнем посредине. Кругом него валялись остатки от прежних пиршеств угли, кости, осколки, посуды. Старые угрюмые тисы охраняли вход в последнее жилище айматов, заваленное каменными плитами. Грот делился на помещение, одно Большое с нависшим потолком предназначалось для погребения простых воинов. Трупы и кости лежали там кое-как, друг на друге. Трупы вождей аккуратно складывали в другое помещение. Узкое, с высоким потолком, тела прислонялись к стене в стоячем положении с оленем рогом в руках. Старик Нарбу пришел на третий день к, погреб... к погребению. Пара через много лет увидела снова лицо своего младшего брата. Утром того же дня вернулся из своего уединения руламан. Он ни одним звуком не выдал своей мучительной тоски. Одна пара вполне понимала всю силу его любви к умершему отцу. Длинное печальное шествие потянулось из пещеры Тульки. Впереди четверо айматов несли на носилках, покрытых медвежьей шкурой, тело вождя. За ним двое несли в корзине старую пару. Потом медленно двигались Наргу, Ангека, Репа и Руламан в праздничных одеждах и в полном вооружении. Четверо айматов несли предназначенное для першества мясо. За мужчинами с печальными песнями и скорбными воплями женщины и дети. Перед погребением руля прислонили к скале у входа в грот и, по обычаю айматов, вожди других племен обратились к нему с речью. Первым заговорил Наргу. Он говорил о прежней вражде между ним и рулем, о благородном их примирении теперь, о подвигах покойного, удивлявших всех. «Часто трепетало восторгом мое сердце», — говорил он, — «когда я слышал о твоей силе, ловкости, уме. Ты был, бы, ты был быстр, как олень. Твоя рука была верна, и, ник, ник, и никогда стрела, пущенная ею, не давала промаха. Ты сражался с медведями, с турами, с глазом на глаз боролся с могучим буре. Прими же меня, друг, когда я вместе с другими не снизойду в теплую, светлую пещеру». Вальбы на вечный покой, прими Наргу надел на мертвую руку руля, кольцо и добавил Когда я увижу его светящимся в пещере Вальбы Я узнаю тогда тебя, о, руль, смелый герой Потом стал говорить Ангека Зачем оставил ты нас, стариков, о, цветущий руль Ты был вороном по мужеству и носорогом по силе О, коротка жизнь героев так как опасности всюду грозят им. Возьми с собой на дорогу вот этот любимый мой нож и скажи обо мне хорошее светлым духом в пещере Вальба. Я стар и скоро последую за тобой. Дикая пляска мужчин чередовалась с мирными танцами женщин и с пением похоронных песен под звуки дудки и барабана. Вечером зажгли огромный костер и, окружив мертвеца, Стали в ожидании. Пламя озаряло мертвое лицо руля. Потом, постепенно потухая, вспыхивало таинственно и жутко. Айматы зажгли факелы. Отвалили плиты у входа в грот. Подняли труп и внесли тело вождя во второе отделение грота. За вносившими тело последовали только начальники, пара и руламан. Целое медвежье бедро было положено к ногам мертвеца, чтобы оно служило ему пищей во время дороги в пещеру Вальба. Погребение кончилось. Все вышли из грота, кроме Пара и руламана. За стенами грота картина разом изменилась. Везде загорались костры. Печаль была забыта, и громкий веселый смех будил окрестную тишину. Пир продолжался до полуночи. Вышедшая, наконец, из грота пара впервые обратилась к Наргу. «Наргу», — сказала она, — «твоя вина велика. Твоя ненависть погубила героя, лучшего из айматов. Но через меня, — говорит благородный руль, покля... — поклянитесь, что это последнее братоубийство. Кто после этого убьет Аймата, тот не увидит пещеры Вальба». Предводители торжественно поклялись забыть навсегда вражду и, простившись с парой и отправились домой. В пещере Тулька, по обычаю, на целый год был наложен общий траур. Никаких праздников, ни свадеб не разрешалось. Таким образом, свадьба обу была отложена на год, хотя Ара и осталась в пещере жениха. Глава 19 охота на туров Айматы всех трех пещер условились отправиться вместе на охоту за турами. Эта совместная охота предпринималась в первый раз после многих лет. Многочисленные стада туров паслись на расстоянии нескольких дней ходьбы в больших густых лесах по ту сторону реки Нарги. Неизменные места этого первобытного леса представляли обширные болота подернутые изумрудной осокой и местами сверкавшие лужами и прудами стоячей воды. Глубокая тишина царила в таком лесу. Только стук дятла да крик совы нарушал молчание и покой лесной пустыни. И человек, и хищный зверь с опаской решались углубляться в лесные дебри, боясь коварных болотистых топий. Здесь-то и жили туры. Находя обильную пищу, в роскошной траве лесных прогалин. Спокойно щиплют траву туры, окруженные прыгающими телятами, в то время как туры стоят на стороже и не позволяют стаду разбегаться. Если томимы голодом пещерный лев решится подползти к ним, его почуют передний тур. Высоко поднимает он голову, прислушивается, глядит по сторонам, роет землю передними ногами, бьет по бокам хвостом и с яростным ревом бросается на врага. А за ним и остальные туры. Только бегство спасает льва от гибели. В противном случае он падет, пронзенный десятками пар рогов и истоптанный копытами свирепых животных. Гораздо более, чем хищные звери, докучают этим животным маленькие летучие враги, комары, мошки. Облепляющий их в летние месяцы Когда насекомые становятся особо надоедливыми Все стадо вдруг, как бешеное, устремляется к болоту По целым часам валяются огромные животные в стоячей воде А выходя оттуда, уносят на своей шкуре толстый слой тины и грязи Высыхающий на солнце и как панцирь, защищающий их тело от насекомых Кроме исполинских туров и зубров, еще два вида жвачных населяли первобытные леса – олень и лось. Двухсаженные рога украшали лоб оленя. Лось превосходил оленя своей величиной, а рога его были короче и шире. Зимой, когда снег в несколько футов глубиною покрывал луга, Голод побуждал туров к переселению Они оставляли безопасные места И переходили на холмы В долину реки Нарги Айматам очень редко Удавалось охотиться на лосей Так как те круглый год Жили в глубине леса Но зубры и туры В зимнее время Только днем скрывались в лесной чаще А по вечерам спускались к реке Пощипать тощую траву И увядший тростник На ее берегах Здесь-то айматы и охотились на них. Едва прошла неделя со дня смерти руля, как глубокий снег покрыл землю, и айматы начали готовиться к охоте. Охота натуров считалась одной из самых опасных, но и самых заманчивых в смысле добывания продовольствия на зимнее время. Нужно было только подождать, пока снег плотно уляжется и подмерзнет. Наконец, выдался солнечный день и затем сильный ночной мороз. Снег покрылся тонкой, но твердой кор... коркой льда. Репа послал послов в пещеры Нали и Гука, назначая сборным пунктом то место, где ручей армии вливается в Наргу. Айматы были одеты, как всегда. Только к подошвам оленьих сапог они прикрепляли лыжи около двух футов длиною и полфута шириною. На лыжах охотники со скоростью ветра могли носиться по снежной равнине. Айматы из пещеры только пришли первыми на сборное место. Было свежее солнечное утро. Воздух прозрачен и взор проникал далеко. По ту сторону Нарги темнел лес, где по соображениям айматов должны были скрываться сатуры. Нарга была покрыта блестящим, как стекло, крепким льдом. И только у противоположного берега течение было так быстро, что часть воды в несколько сажен шириною оставалась свободной от льда. Охотники должны были построить здесь мост, чтобы перейти на другую сторону. По возможности И нарушая тишины, они срубили несколько ив и уложили их через полынье в виде узенького мостика. Семь веток было воткнуто в снег для указания пути отставшим охотникам. Перейдя мост, они разошлись в разные стороны и долго искали следов стада. Вдруг в отдалении раздался стук о ствол дерева, Ствол, наподобие того, как стучит дятел. Это был условный знак, поданный одной из партий, ушедшей на разведку. Все побежали туда, откуда слышался стук. Оказалось, что там остановилось стадо туров. На снегу ясно были видны следы копыт. Айматы определили, что в стаде должен быть один большой бык, шесть коров и двадцать подростков и телят. Это очень обрадовало их, так как охота на взрослых туров была слишком опасна. Единственный бык в стаде, очевидно, достигал необычайной величины. Это узнал Обу, заметив на стволе сосны высоко от земли клок шерсти животного. Должно быть, стадо ночевало здесь вчера, но где оно могло быть сегодня? Айматы решили дождаться остальных охотников и остановиться на небольшой поляне. Они не развели огня, чтобы не спугнуть осторожных животных. Так прошел час, потом другой. Охотники порядком промерзли, пока дожидались айматов из пещеры Гука и Нали. Наконец, те по следам передовых товарищей подошли к стоянке. Так как Ангака и Наргу остались дома, То предводительство на охоте взял на себя репа. Насчитав, кроме своих людей, 30 человек, он составил смелый план охоты. Все весело тронулись в путь по дороге, проложенной стадом. Следы вели по опушке леса вниз к реке. У реки свет прерывался. По всей вероятности, стадо пустилось вплавь на другую сторону. Там Простиралось заросшее камышом болото, среди которого возвышался холм, покрытый сосновым лесом, словно маленький черный оазис среди снежной пустыни. Репа и Обу предполагали, что стадо укрылось на этом одиноком лесном острове. «Прежде чем зайдет солнце, — говорил Репа, — мы должны разузнать, где находятся туры и как к ним приблизиться». Если мы не успеем этого сделать, нам придется всю ночь мерзнуть, так как развести огонь нельзя. Шестерим Айматом с Обу во главе он приказал остаться на этом берегу и исследовать прибрежные камыши. Если бы стада здесь не оказалось, стада, то было бы ясно, что оно находится в маленьком сосновом лесу. Почти уверенный в этом Репа торопился остальную часть охотников. Торопил к реке пройти вверх по течению и зайти животным в цистыло ⁇ Опять устроили узенький мостик и человек за человеком пробрались по нему. Каждый старался пригибаться как можно ниже к земле, чтобы его не было видно из-за камыша. Таким образом дошли они до большого ивника, находившегося в шагах вста от Рощи. Этот кустарник представлял удобное прикрытие для приготовления к охоте и для наблюдения за турами. Репа и Руломан забрались на высокую Иву, чтобы осмотреть местность. С напряженным вниманием вглядывались они в черный перед ними лес. Там, без сомнения, находились туры. Руломану даже показалось, что он видит движение темной тени на белом снегу. Репа взобрался еще выше и привязал к Иве длинную палку, чтобы дать сигнал. Но как только шапка поднялась над деревом, руломан заметил, что громадный тур показался на площадке и стал внимательно следить за вершиной дерева. Если бы он почуял охотников, наверное, все стадо бросилось бы бежать. Несмотря на свою величину и силу, туры были трусливы. Тур стоял минуты две в беспокойстве покачивая головой и опустив вниз своим почти плоские рога. Потом начал взрывать ими землю, бросая в воздух мох и комки снега. Репа быстро слез с дерева, чтобы приготовить все к нападению. Он решил загнать все стадо в глубокое, занесенное снегом болото. Там охотникам на быстрых лыжах легко было бы одолеть глубоко ввязших в снегу туров. Он приказал наскоро приготовить длинные факелы из камыша. Половина охотников держала на готове копья, стрелы, костяные ножи. Другая половина должна была нести факелы. Обу, не найдя, как и следовало ожидать, следов животных, присоединился крепо. Солнце уже закатилось. Густой туман спустился в долину и скрыл из глаз лесистый холм. Но вождю тульки казалось, что еще недостаточно темно для того, чтобы начать нападение. Охотники с напряженным вниманием прислушивались к каждому движению туров. Вдруг все стадо поднялось и стало удаляться к горам. Момент наступил критический. Все стадо могло ускользнуть. Репа дал знак зажечь факелы. Он разделил факельщиков на два отряда. Одному велел преградить Туром дорогу к реке и к большому лесу. Во главе другого он поставил обу и поручил ему отрезать стадо путь к, путь к горам и гнать его с холма к болоту. Сам же Репа с вооруженными охотниками двинулся к сосновой роще. Не прошло и пяти минут, как Репа и его спутники услышали тяжелый топот и дыхание бежавших в смертельном ужасе Туров. Стадо быстро приближалось. Охотники вынуждены были отскочить в сторону, чтобы не попасть под ноги бегущих животных. Репа издал боевой ключ, и айматы яростно бросились в битву. Скрываясь за деревьями, они кололи туров копьями и засыпали их стрелами. Застигнутые врасплох, животные метались, взрывали копытами снег, бросали на землю охотников не сумевших увернуться от могучих ударов. Страшный шум наполнил лесную чащу. Яростный рев тура, жалостное влияние телят и продолжительное тревожное мычание туриц сливалось с криками охотников. Поле сражения слабо освещалось мерцанием звезд и пламенем факелов. Наконец стадо достигло площадки в середине леса, остановилось И моментально выстроилась в боевом порядке впереди всех стал тур наклонив могучую голову за ним стали кругом турицы рогами вперед а телята стояли в середине круга репа подал сигнал охотникам собраться всем вместе но только 10 человек подбежали к нему остальные или лежали еще на снегу издавая стоны о помощи Ире взобрались на деревья и боялись опуститься вниз. «Слезайте вниз, трусливые гиены!» – закричал в гневе Репа. Один за другим подошли они, охая, ахая, испуская стоны, чтобы скрыть свой стыд перед другими, а Репа послал гонца к факельщикам, засевшим у реки за новым оружием. Он знал, что туры не покинут своей позиции, принесли оружие. Луки, стрелы, копья, ножи. Репа поставил охотников цепью вокруг прогалины. По его знаку посыпался град стрел в середину стада. За каждым залпом следовало глухое рычание. Но они не отступали ни на шаг, хотя и были ранены. Сорвав с плеч белую волчью шкуру, руломан кинул ее почти в самую морду быка. Тот с яростью, с яростью бросил ее на землю, и стал терзать копытами рогами. В этот самый момент подбежали репы обу и с двух сторон вонзили, вонзили кинжалы зверю в грудь. С глухим ревом упало животное на колени. Тогда подскочил руламан, вонзил свой кинжал ему прямо в затылок. Огромное тело тура зашаталось и тяжело рухнуло на землю. Айматы подняли громкий, радостный крик и бросились на лишенно своего предводителя стада. Началась кровавая резня. Плохое оружие охотников не могло убивать сразу. Им приходилось наносить каждому животному по десятку ран. Ошеломленные ударами, шумом, потерей крови, звери не двигались с места и были перебиты все по одной. Богатая добыча лежала перед глазами охотников. Громадный тур, шесть туриц, девять подростков и семь телят. Только четверо бычков избежали общей участи и спаслись бегством в лесу. Айматы в неистовом восторге прыгали вокруг убитых животных, утаптывая ногами покрасневший от крови снег. Затем они развели костер и с наслаждением съели двух больших телят. Репо осознавал, что он блестяще оправдал свое звание вождя, и что после такой охоты можно было рассчитывать на прочный союз трех пещер. Это его радовало более, чем сама добыча. Только Руламан не принимал участия в общем веселье. Охота еще живей напомнила ему отца. Он сидел одиноко под деревом, погрузившись в тяжелое раздумье. Репа скоро заметил его отсутствие и отыскал его. К ним подошел обу, и они долго сидели втроем в стороне от дикого веселья остальных и вспоминали славные подвиги руля. «О, как порадовался бы, бы руль, — сказал репа, — если бы кто-нибудь мог рассказать ему о сегодняшнем дне, скрепившем союз трех пещер. Кто-то из нас... Первый принесет ему эту известие. Кто? Уже было далеко за полночь. Все легли спать. Вдруг стража ударила тревогу. Стая голодных волков, привлеченная запахом крови, пришла с гор. Ее, однако, удалось отпугнуть. Айматы заметили в этой стае, между прочим, и белого волка. Или фарку, как они его называли. Усталые охотники не хотели преследовать хищников хотя белый пушистый мех фарки считался у них драгоценной добычей. Голодные гиены тоже показались вблизи, но не решались напасть на лагерь, и только жалобно-жалобно выли. Охотники спали почти целый день. Наконец, нужно было приступить к разделу добычи. Одна часть айматов под начальством Обу принялась строить сани, другая – потрошить убитых животных. Огромная шкура, снятая с Тура, представляла прекрасный черный мех с желтой полосою посредине. Ее еногласно присудили как почетный подарок новому начальнику. Мясо Тура и его громадная голова с могучими рогами досталось на долю айматов тульки. Все остальное было по приказанию Репа разделено поровну по числу мужчин, выставленных на охоту каждой пещеры. Три дня продолжалось ликование и работа в лагере. Только на четвертый день все было готово к возвращению. Добычу разделили и потащили домой тяжело нагруженные сани. Маленький холм, покрытый сосновым лесом, стал называться с тех пор Рощей Туров. Глава 20. Белый волк. Редко встречавшийся белый волк ценился в то время выше всех зверей после бурии, и его белый, как снег блестящий мех, служил знаком отличия вождя его сыновей. И велика была слава того эмата, которому удавалось убить белого волка, и как убивший льва всю жизнь носил почетное звание убийцы бурии, так и убийство белого волка влекло за собой почетный титул «убийцы фарки». Появление белого волка не давало спать Руламану и Обу покоя Три ночи во время стоянок они напрасно сторожили и высматривали волков Руламан, сказал Обу, ты мне помог убить мебель.